Глава 10. Мастер. Мастера нельзя заставлять ждать. Шарков быстро сменил лёгкие мокасины на ботинки на меху, натянул свитер с широким воротом, красную парку, схватил в кулак шерстяную вязаную шапку и выбежал за дверь. Быстрым шагом прошёл он по галерее вдоль ряда комнат, спускаясь по широкой лестнице с мраморными перилами, натянул на голову шапку и подогнул край. и уже обычным размеренным шагом вышел в просторную прихожую перед центральным входом. Мастер уже ждал его на крыльце. Он стоял на очищенной от снега каменной ступени, рассматривая несколько стертой черты беломраморного льва, возложившего тяжелую переднюю лапу на большой серый шар. Одет он был не по-зимнему легко, если не сказать более – легкомысленно. Голубые джинсы, синие полукеды и ветровка из плотной ткани грязно-болотного цвета на молнии, застёгнутая чуть выше середины груди. Вокруг шеи небрежно обёрнут оранжевый шарф, один конец которого спрятан за пазуху, а другой перекинут через левое плечо. Вам не холодно? спросил, подходя к нему шарков. Холод не создаёт мне дискомфорта, ответил мастер. Мой организм легко адаптируется к любым климатическим условиям. Я не стал выходить на улицу совсем уж раздетым, чтобы вы не чувствовали себя неловко. Спасибо. Непонятно с чего вдруг Шарков почувствовал смущение и сразу же приписал его влиянию мастера. Мастер лукаво улыбнулся и погрозил пальцем. Профессия делает вас чрезмерно подозрительным. Простите, Сдвинув бровь, Шарков изобразил недоумение. Наверное, не очень хорошо. Артист из него вообще-то был весьма посредственный, но играть в несознанку он мог долго и истово. Вы прекрасно всё поняли, Игорь Викторович. На лице мастера ни обиды, ни укоризны, лишь всё та же лукавая полуулыбка. И вы правы, актёры из вас никудышные. Мысленно Шарков был готов к подобному повороту событий. Он знал, что рано или поздно этот разговор случится, и много раз прокручивал его в уме, стараясь не упустить никаких нюансов. Мастер пока только подначивал его, беззлобно и не кичливо. Но оставив без ответа первый почти безболезненный укол мастера, Шарков мог ожидать новых, куда более серьезных вызовов. В отличие от мастера, выбор действий для Шаркова был ограничен. Он не мог похвастаться сверхспособностями, поэтому ему оставалось лишь предложить сыграть в открытую. Вы уже продемонстрировали нам с куратором свои возможности. Шарков взглядом указал на новую ель, установленную на месте сгоревшей. Полагаю, этого вполне достаточно. Мастер широко улыбнулся и протянул Шаркову руку. Чувствуя недоверие, Шарков всё же не мог не ответить на рукопожатие. В тот момент, когда их ладони соприкоснулись, Шаркову показалось, что его руку кольнул лёгкий электрический разряд, а лицо мастера будто светилось изнутри матовым, бледно-опаловым светом. Но это была всего лишь иллюзия, длившаяся не больше мгновения. Ладонь мастера была сухая и тёплая. Даю вам слово, что не стану рыться в вашей памяти или читать ваши мысли. Если, конечно, вы сами этого не пожелаете. С чего бы вдруг мне этого захотелось? Насторожился Шарков, чувствуя подвох в словах мастера. "Ну всякое в жизни случается", ответил тот. "Допустим, вам захочется оживить какое-то старое, полустёршееся воспоминание, или вдруг у вас возникнет необходимость сказать мне при посторонних что-то очень личное". В таком случае не надо махать руками, делать страшные глаза или каким-то иным способом пытаться привлечь мое внимание. Достаточно будет только подумать об этом. Хотите попробовать, как это работает? Мне сейчас, качнул головой Шарков. Почему? Мастер, казалось, был расстроен отказом. Мне думалось, людей привлекает всё необычное, не в тех случаях, когда нужно испытывать это на себе, ответил Шарков. Уверяю вас, это совершенно безопасно. А можно ли тебе верить?» Подумал Шарков, хотя и понимал, что лучше об этом не думать. Лучше вообще ни о чем не думать. Заверения мастера о том, что он не станет лезть к ним и в голову, вовсе не убедили Шаркова. Он ведь может просто не озвучивать то, что узнает. И Шарков будет пребывать в счастливом неведении, будучи уверен в том, что его разум и память находятся в неприкосновенности. Улыбка мастера сделалась несколько иной, чуть более жёсткой. При желании в ней можно было углядеть и капельку надменности, и чуточку самодовольной спесивости, и лёгкий мазок сарказма. Хотите, чтобы я продемонстрировал это на ком-то другом? Может быть, на том охраннике, что притаился за ёлкой? Шарков внимательно посмотрел на ель, на которую указывал мастер. С того места, где они находились, охранника не было видно. Или, может быть, лучше на том, что прячется за парапетом? Мастер махнул рукой в другую сторону, но и там Шарков никого не увидел. Что я должен заставить их сделать? Мастер призывно раскинул руки в стороны. Выбирайте, не стесняйтесь. Мне показалось, вы собирались закончить демонстрировать свои возможности, сухо ответил Шарков. Вам самому-то это ещё не надоело, что именно? доказывать всем, что вы лучше. Сейчас я пытаюсь убедить вас в том, что мне можно доверять. Поверьте, мне неприятно то, что совершенно меня не зная, вы априори считаете меня лжецом и обманщиком. Шарков хотел было сказать, что это не так, но вовремя сообразил, что в таком случае лжецом станет он. У меня нет оснований верить вам, сказал он. Так же как и нет оснований и для недоверия. порировал мастер. А что насчёт Дживса и Арчи? Шарков решил идти до конца. Вы хотя бы имена их настоящие знаете? Я знаю о них больше, чем известно им самим. Криво усмехнулся мастер. Это были представленные ко мне профессиональные соглядатаи, и вы это знаете. Они осознанно шли на риск. То, что я с ними сделал, было самозащитой. То есть ещё один урок для тех, кто собирается вести с вами переговоры. Можно и так сказать: "Я хочу, чтобы переговоры велись честно". А из-за чего пострадал доктор Карцев? К его безумию я не имею никакого отношения. Мастер начал неторопливо спускаться вниз по лестнице. Шарков, также неспешно переступая с одной ступени на другую, последовал за ним. Я как раз рассчитывал, что доктор Карцев станет тем самым человеком, с которым я смогу беседовать на самые разные темы. Понимаете? Мне нужны не только соглядатые, но и собеседники. Хотя бы один. Шарков не видел всего лица мастера, только ухо и часть щеки. Но говорил он столь искренне и проникновенно, что Игорь поймал себя на том, что ему хочется верить Альтеру. А поймав, тут же сам себя и осадил. Это была не искренность, а очередной крючок, на который пытался подцепить его мастер. «У доктора Карцева есть забавная теория насчет того, что я представляю собой инструмент естественного отбора». «Он вам еще не рассказывал?» Мастер ступил на расчищенную от снега площадку перед крыльцом. «Рассказывал», – кивнул Шарков. «Ну и как вам?» Шарков молча пожал плечами, стараясь, чтобы жест в полной мере отобразил всё его безразличие к этому вопросу. А мне понравилось, улыбнулся мастер. Теория невообразимо глупа, но именно в силу своей глупости она абсолютно неуязвима, как и все теории заговора. Почему? спросил Шарков. Потому что спорить с глупостью станет только ещё больше глупец. Мастер быстро глянул по сторонам. направо, налево или прямо. Переход был столь резким, что Шарков не сразу сообразил, что речь идёт о выборе одной из трёх дорожек, по которым можно было пойти. Мало того, что не думать ни о чём было совсем непросто, оказывалось, что у недумания имелись ещё и побочные эффекты. Заторможенная реакция на простые, в принципе, вопросы. Один из них: "Ну же", мастер взмахнул открытой ладонью, как будто подкинул лежавший на ней камешек или монетку. Я предоставляю вам право выбора. И какой в этом смысл? Шарков не понял, шутка это или очередная игра. Вы отказываетесь от своего права? Мастер ткнул в него указательным пальцем, словно судья, собравшийся вынести приговор обвиняемому. Шарков недовольно поджал губы. В чём смысл этой игры? Мы учимся доверять друг другу. Вряд ли из этого что-то выйдет, недовольно буркнул Шарков и пошёл по дорожке, тянущейся влево от крыльца. Под ногами негромко поскрипывал снег. Дорожка, казалось, вела в зачарованный лес, полный секретов, загадок и тайн, и найти выход из него можно было только отыскав все секреты и ответив на все вопросы. Интересно, многим ли это удавалось, потому что мы находимся по разные стороны баррикады. На смешливом тоном продолжил начитыю Шарковым фразу мастер. Можно и так сказать, кивнул Шарков. Проходя мимо заснеженной ели, он посмотрел в сторону и увидел стоящего за деревом охранника в чёрном тулупе, валенках, меховой шапке с опущенными клапанами и с автоматом на груди. Охранник осторожно скосил взгляд в сторону идущих, но голову не повернул и затаил дыхание так, что даже пары из ноздрей не шёл. А вы не думаете, что сами воздвигли эту баррикаду, спросил мастер. И всё время стараетесь сделать её повыше. Мастер шёл по правую руку от Шаркова, засунув руки в карманы своей лёгкой курточки. Локти его торчали в стороны, точно крылья тушек разложенных на прилавке бройлерных цыплят. Волосы, и прежде не ведавшие, что такое настоящая причёска, растрепал ветер. Кончики ушей с острыми хрящевыми выростами покраснели. Во всём его облике не было ничего, что могло бы напугать или хотя бы внушить почтение. Он был похож на классического интеллигента-неудачника, пашущего от звонка до звонка в каком-нибудь бюджетном НИИ или проектном отделе за жалкую зарплату, которой не хватает даже на то, чтобы купить себе зимнюю куртку. Поэтому, чтобы не терять достоинства, он изо всех сил делает вид, что не боится морозов, и может, даже в проруби раз в неделю ныряет. Шарков с трудом удержался, чтобы не улыбнуться. Какая разница, кто что построил, устало вздохнул Шарков. Каждый из нас выполняет свою задачу. После короткой паузы Игорь добавил: "Нравится нам это или нет? Объясните мне суть вашей задачи". Незамедлительно потребовал мастер. Быть может, я смогу облегчить её выполнение. Шарков посмотрел на своего странного спутника. Если бы не открытое лицо мастера, Игорь мог бы подумать, что альтер над ним издевается. Хотя, может быть, в отличие от него, мастер был неплохим актёром. Шарков постарался сформулировать суть своей задачи как можно более неопределённо и обтекаемо. Я должен поддерживать с вами постоянный контакт. Мастера такой ответ чуть не покоробил. "Замечательно. Давайте начнём с того, что перейдём на ты. Мы с вами примерно одного возраста. Так ведь?" Шарков снова глянул на мастера. "Да нет, вроде бы не иронизирует. Хорошо. Как мне вас тогда называть? Как и прежде, мастером. Только не надо обращаться ко мне на вы". Шарков хмыкнул. "Тебе не нравится эта идея?" Я не понимаю, зачем тебе это нужно? Просто так, сказал мастер. Они дошли до стены, огораживающей территорию пансионата, повернули направо и неторопливым шагом двинулись в сторону ворот. Слева от них тянулись засыпанные снегом кусты, похожие на облитых мыльной пеной гигантских декоразов. Справа стояли деревья, около 2 м в высоту, с тонкими, прямыми стволами и округлыми кронами. укрытыми специальной полимерной пленкой, глядя сквозь которую, можно было представить, что под ней не аккуратно обрезанные ветки, а насаженные на коле огромные капустные кочаны. Так что все же случилось с Карцевым? Прерывая затянувшееся молчание, спросил Шарков. Я надеялся, что он станет моим посредником в общении с теми властными структурами, которые могут дать мне то, что мне нужно. Тут уж Шарков не смог удержаться от смеха. Прости. Он сделал извиняющийся жест рукой. "Но ты говоришь так?" Он щёлкнул пальцами, пытаясь подобрать правильные слова. "Как будто понятия не имеешь, с кем имеешь дело. Так и есть. Не чуть не обиделся мастер. И думаю, не я один. Миллионы и миллионы людей вообще понятия не имеют о существовании проекта Вечность, в то время как именно Вечность обладает реальной властью в сегодняшнем мире." Все прочие так называемые властные структуры существуют лишь для того, чтобы за своим нагромождением скрыть проект Вечность. И ты хочешь выйти на представителей Вечности? Как я понимаю, я на них уже вышел. Однако ни ты, и ни твой шеф Бабиков не обладаете достаточными полномочиями, чтобы помочь мне решить стоящие передо мной задачи. Я попросил у Бабикова всего лишь представить мне информацию. Но он и с этим не смог справиться. Теперь голос мастера выдавал его недовольство. Он говорил о Бабикове, как о мелком служащем, которого давно бы пора уволить за нерадивость. Более того, пытаясь скрыть уровень своей некомпетентности, он подсовывает мне какой-то мусор. Вывод. Либо он меня считает глупцом, либо сам глупее, чем кажется. Что скажешь? Что и говорить?» Умел мастер задавать непростые вопросы. Шаркуф не нашёл ничего лучшего, как только сказать: "Юрист Станиславович делает то, что должен делать в сложившейся ситуации". "О, это я уже слышал", насмешливо скривился мастер. "Каждый из нас делает своё дело". Внезапно он остановился, сделав по инерции ещё пару шагов, Шаркуф тоже встал и обернулся. Мастер стоял широко расставив ноги. Руки его, как и прежде, были спрятаны в карманы ветровки, но локти были отведены назад. Теперь он уже не был похож на бройлера или интеллигента-неудачника. Перед Шарковым стоял именно мастер, тот, кто ни на кого не похож. Уникум, единственный и неповторимый. Можно было перебрать сотни и тысячи сравнений, и всё равно ни одно из них не смогло бы точно обозначить то, что являл собой мастер. Для таких, как он, в языке не существовало ни названия, ни определения. «Знаешь, что мне в тебе нравится?» спросил мастер и сам же ответил. «То, что ты не пытаешься передо мной рисоваться». «А зачем?» пожал плечами Шарков. «Спроси у Бабикова». Мастер снова зашагал вперед. Протянув руку в сторону, он указательным пальцем прочертил линию на высоком снежном бордюре. тянущимся вдоль дорожки. Линия получилась, на удивление, ровная, почти прямая. «Я не стану играть на твоей стороне», сказал Шарков, когда мастер проходил мимо него. «По собственной воле», добавил он мысленно. «Я от тебя этого и не требую», сказал мастер, не глядя на него. «Делай свое дело, старший лейтенант Шарков. Тебя приставили ко мне, чтобы поддерживать со мной контакт. Единственное умное решение товарища Бабикова». Я обратила внимание, что большинство людей испытывают, мягко говоря, неудобства, общаясь со мной. Поэтому мне нужен посредник. Как я уже говорил, у меня имелись планы на Карцева, но он как-то очень уж неадекватно отреагировал на мое появление. Хотя именно на мое возвращение вы с ним и рассчитывали. Когда организовали побег альтеров из пансионата, Шарков не понял, был ли это вопрос или утверждение, Поэтому не стал ничего говорить. Мне кажется, Карцев меня боится. Что скажешь? Да, коротко кивнув Шарков. Но почему? Недоумевающий развёл руки в стороны мастер. Я ведь не сделал ему ничего плохого. Шаркову вновь показалось, что Альтер разыгрывает перед ним представление. Окончательно утвердиться в этом мнении не позволяло лишь то, что все слова и жесты мастера были выверено точными. Если это была игра, то так как он не смог бы сыграть эту сцену ни один профессиональный актёр. Он слишком впечатлительный, ответил Шарков. Отлично сказано, щёлкнул пальцами вскинутой вверх руки мастер. Надеюсь, ты не таков? Нет. Значит, сработаемся. Я уже сказал, мастер резко обернулся. Ты будешь выполнять только свои прямые обязанности. А то, что общение между нами станет чуть менее официальным, это, как мне кажется, только на пользу делу. Ты сможешь точно понять, что мне нужно, и также точно без искажения донести эту информацию до Бабикова. Может быть, тогда он поймёт, что делать то, что я говорю, в его же интересах. А то когда мы разговаривали с ним, он слушал не столько меня, сколько самого себя. Такой у него стиль общения. Он изначально ставит себя выше своего собеседника и начинает диктовать условия. Со мной такой вариант не проходит. Шарков стоял молча, не зная, что на это сказать, а мастеру, похоже, его ответ не очень-то и требовался. Он подцепил горсть снега, слепил крепкий снежок и протянул его Шаркову. Видишь камеру на заборе? Да камера была 12 м по прямой и ещё 6 м вверх. Сможешь попасть? Камера нужна, начал Шарков. Я знаю, для чего нужна камера. С усмешкой перебил его мастер. Я спрашиваю, можешь ли ты попасть в неё снежком? Не знаю, Шарков подкинул снежок в руке и невольно улыбнулся, вспомнив, когда последний раз кидался снежками. Давно не упражнялся. Давай, азартно махнул рукой в сторону камеры мастер. Сделай это. Шарков внезапно тоже почувствовал азарт. Он ещё раз подкинул снежок в руке, плотно сжал губы, вытянув руку вперёд, как следует прицелился, замахнулся и кинул. Снежок разбился о забор у основания камеры. "Неплохо", одобрительно кивнул мастер и двинулся было дальше по дорожке. А сам остановил его Шарков. "Мастер оглянулся. Я не умею промахиваться. Докажи." Шарков быстро слепил снежок и кинул его мастеру. Тот поймал снежок одной рукой и, словно продолжая начатое движение, метнул его, не глядя через плечо. Подбитая снежком камера завалилась на сторону. Никто не успел ещё ничего сказать, как на дорожку перед ними выбежал охранник, спешащий проверить, кто тут развлекается, кидая снежки в камеру наблюдения. Хотя кто ещё тут мог оказаться? Разве что только доктор Карцев. Увидев мастера, охранник сначала испуганно замер, как заяц, попавший ночью в свет фар, мелькающийся по тёмной дороге машины, а затем медленно попятился. Он словно забыл, что в руках у него был автомат. Всё в порядке, вскинув руку, успокоил его мастер. Я сейчас всё исправлю. Вытянув руку в сторону, он указал пальцем на камеру. Погнутая стойка медленно выпрямилась, и камера заняла рабочее положение. Шарков был поражён, хотя, казалось бы, должен был привыкнуть к фокусам мастера. Охранник так и вовсе разинул от удивления рот. "Камера не повреждена", заверил охранника мастер. "Да, хорошо. Всё нормально", охранник продолжал пялиться. "Но «Ну, ты видел?" указав на него рукой, обратился к Шаркову мастер. "Я ведь ничего ему не сделал". Наверное, он в курсе того, что ты сделал с его предшественниками, предположил Шарков. Мастер сцепил руки за спиной, опустил голову так, что подбородок плотно прижался к намотанному вокруг шеи шарфу, и качнулся с пяток на носки. Возможно, в тот раз я погорячился, с неохотой признал он. Шарков оставил это заявление без комментариев, боясь, что в противном случае до добра это не доведёт. Мастер оставил охранников в живых, но лишив их памяти. Он фактически лишил их всего, что они имели. Конечно, при желании это можно было назвать и ошибкой, совершённой из горяча, но ситуация это не меняла. С таким же успехом мастер мог бить охранников ножом или стрелять в них, а потом заявить, что погорячился. У меня не было оружия, а охранники первыми начали стрелять. Шаркова аж передёрнуло. Что ж, теперь по крайней мере понятно, чего стоят твои обещания. Ты думаешь, я читал твои мысли? Брови мастера взметнулись вверх, а сам он вскинул руки, как будто собираясь захлопать в ладоши. Да нет же, я всего лишь отследил их ход, оттолкнувшись от последней произнесённой фразы. Я пытался как бы думать за тебя и, видимо, угадал. На самом деле это совсем не трудно. Попробуй как-нибудь. У тебя наверняка получится. Не зная, верит ли мастер, шаркав плотно сжал губы. Ну вот, теперь ты в сомнениях, прокомментировал мастер. Пользуясь тем, что на него не обращают внимания, охранник сделал ещё несколько осторожных шагов назад, быстро глянул по сторонам и проворно юркнул в кусты. Лишь только снег с веток посыпался. Почему ты хочешь сдать вольных альтэров? Шарков посмотрел мастеру прямо в глаза, и тот не отвёл взгляд в сторону. Они ведь спасли тебя. Мастер снова качнулся с пяток на носки. Вопрос за вопрос. Договорились? Секунду поколебавшись, Шарков кивнул. Да. Ты сказал, что я хочу сдать вольных альтэров. Но это не так. Но я готов использовать их посёлок как разменную фигуру в своей игре. Я не рассматриваю обитателей посёлка как отдельные личности. Для меня это всего лишь группа людей. К тому же, их взгляды, цели и методы расходятся с моими. Поэтому для меня они будут только помехой. Но ты же сам не знаешь, чего ты хочешь. Пока не знаю, уточнил мастер. Но я уверен, что не собираюсь бороться за равноправие людей и альтеров. Почему? А как ты думаешь? Это твой вопрос? Нет, твой. Ты хочешь, чтобы я на него ответил, хотя сам знаешь ответ. Ну да, кивнул Шарков. Существующая система держалась на крови альтеров. Значит, место для альтеров было только в спецпансионатах, где из них будут выкачивать эту кровь, чтобы спин-протектор в свои, сколько ему там год, выглядел пусть уже не молодым, но всё ещё по-спортивному, подтянутым и бодрым мужчиной. Пока существует вечность, говорить о равноправии альтеров и людей так же бессмысленно, как ждать снега в Сахаре. Значит, ты хочешь уничтожить вечность? Сначала я хочу понять, что собой представляет этот проект, каковы основополагающие принципы его деятельности, какие цели ставят перед собой его лидеры. Шарков не смог удержаться от саркастического смешка. Что? Удивлённо посмотрел на него мастер. Ты это серьёзно? Разумеется. А что не так? Всё от начала и до конца. Мастер вскинул подбородок и сложил руки на груди. «Объясни». «Это вопрос?» «Нет, просьба». «Я расцениваю это как вопрос». «Хорошо, пусть так и будет. Я открою тебе секрет Поля Шинеля, который только ты один и не знаешь. Вся деятельность проекта «Вечность» сводится к одной единственной цели – обеспечению дальнейшего существования проекта «Вечность». Мастер озадаченно сдвинул брови. «Мне кажется, ты заблуждаешься. У любой организации есть какая-то цель, помимо обеспечения собственного существования. Иначе...» Мастер вскинул плечи, выбросил полусогнутые руки вперед и соединил кончики пальцев, как будто держал между ладоней довольно большой и увесистый шар. «В самом ее существовании нет никакого смысла». «А кто сказал, что должен быть смысл?» Насмешливо осведомился Шарков. Мастер резко выдохнул, выпустив из ноздрей облако светлого пара и сунул руки в карманы. "Это очень странно звучит", произнёс он разочарованно. "Только с непривычки", успокоил его Шарков. "Прости, но твоя проблема в том, что ты всю свою жизнь провёл в оперти, не зная, что происходит вокруг. Те, кто находился в это время снаружи, Давно уже перестали искать смысл в происходящем. Они просто живут, просто живут, повторил мастер. Низко наклонив голову, он ковырнул носком снег на обочине. Мне нужна информация, сказал он. А то, что мне нужно, я непременно получу. Постарайся донести эту мысль до Бабикова. Если он не может или не желает мне помогать, я ставлю на нём крест и начинаю искать другие пути. Если потребуется, я смогу один, без чьей либо помощи, взломать любой уровень защиты и вломиться в самое секретное хранилище. Я до сих пор не сделал этого лишь потому, что не хочу спровоцировать конфликт. На данном этапе меня вполне устраивает эта резиденция. Коротким взмахом руки мастеру указал на здание усадьбы. Но своими действиями, вернее, полнейшим отсутствием таковых, господин Бабиков не оставляет мне выбора. Все дело в том, что сам Бабиков не имеет достаточных полномочий, чтобы позволить тебе забраться в архивы Вечности. В таком случае, почему он не познакомит меня с теми, кто имеет такие полномочия? Нет, так нельзя, — улыбнулся наивности мастера Шарков. Система так не работает. Как же она работает? В двух словах и не объяснишь. На то она и система. Шарков зачем-то ткнул пальцем в небо. Бабикову случайно удалось отыскать в грязи самородок, и теперь он никому не хочет его отдавать. «Самородок – это я?» – догадался мастер. «Точно!» – кивнул Шарков. «После того, как мы с Карцевым организовали твой побег из пансионата, Бабикова прислали в наше подразделение, чтобы разобраться в случившемся. В отличие от моего командира, Бабиков оказался достаточно здравомыслящим человеком, чтобы понять, что он был. что из сложившейся ситуации можно извлечь пользу. Если, конечно, всё пойдёт так, как задумали мы с Виктором. Но всё пошло не так, улыбнулся мастер. Стоп, вскинул руку Шарков. До этого мы ещё не добрались. Ты вернулся. У тебя имеется информация о местонахождении посёлка Вольных Альтер. И плюс ко всему, ты сам обладаешь какими-то суперскими способностями. Если Бабиков просто доложит об этом своему начальству, Его, разумеется, поблагодарят, но дело скорее всего передадут кому-то другому, обладающему более высокими полномочиями. Тому, кто сможет выполнить мои требования, не обязательно. Просто так работает система. Бабиков это отлично понимает, и его такая ситуация не устраивает. Он хочет сам разыграть оказавшиеся у него на руках карты, с тем, чтобы подняться выше, перейти в следующий круг вечности. Поэтому о тебе сейчас мало кому известно. Бабикову нужны результаты, которые он однозначно сможет записать в свой актив. Первонаперво ему нужно доложить, что беглых альтеров вернули в пансионат, а заодно прихлопнули посёлок вольных альтеров. Но даже после этого ему потребуются очень веские и убедительные основания для того, чтобы озвучить на самом верху твою просьбу заглянуть в архив вечности. который ты и должен ему предоставить. Я не очень понимаю, о чём именно идёт речь. О чём-то вроде того фокуса с зажжённой ёлкой, что ты нам показывал, только ещё более эффектном. Что-то такое, о чём никто бы даже подумать не смел. Ты должен дать понять, что специалистам вечности известно о бальтерах значительно меньше, чем они считают. Их следует не просто удивить, а ещё и напугать. Только так ты сможешь заставить вести с тобой переговоры. Хотя на твоём месте я был бы готов и к тому, что в первом кругу вечности решат, что вести любые переговоры с Альтером недопустимо, даже если он мастер. И тогда будет принято совсем другое решение. Это будет шаг в бездну. Мастер произнёс эти слова обыденным голосом, даже без тени угрозы. Он всего лишь констатировал факт. Убеди в этом Бабикова убеждать того, кто не имеет достаточных полномочий даже для того, чтобы вести переговоры со мной. Левая бровь мастера медленно поползла вверх, в то время как правая потянулась к виску. У меня есть куда более интересное решение.